Два шестьдесят пятая. «Я должна позвонить маме», — сказала Джеймисон, когда они вернулись домой. «Зачем?» — удивился Деккер. «Ты и вправду ничего не понимаешь?» — изумленно произнесла она. «Я только что встретилась с президентом». «Алекс, это совещание было закрытым. Ты не имеешь права рассказывать о нем кого-либо». Джеймисон с сомнением посмотрела на телефон. «Быть может, я что-нибудь навру и скажу, что мы с ним просто случайно встретились?» «Ты случайно встретилась с президентом Соединенных Штатов? Где? На заправке?» «В Макдоналдсе?» Алекс опустила телефон. «Пожалуй, ты прав». Сняв куртку, декер повесил ее на крючок у двери. «Да, Бни сказал он. «Понимаю, все это очень странно. Услышать арабскую речь, а затем его фамилию. Бред какой-то». Усевшись на диван, Амос закинул ноги на кофейный столик. Джеймис настроилась на боковой спинке дивана. «Интересно, Мелвин и Харпер встречались еще раз?» «Да, я удивлен, что она не подняла эту тему на совещании в Белом доме. Президент наверняка также ломает голову». Джеймисон ткнула его в плечо. «Ты же прекрасно понял, что я имела в виду. Мне просто не нравится вот так бесцеремонно лезть в чужую жизнь». «Но ведь для большинства людей Деккера жизнь в значительной степени состоит как раз в том, чтобы бесцеремонно лезть в чужую жизнь. Только не для меня». Алекс задохнула «Сегодняшнее совещание кардинально все меняет. Я хочу сказать, если в ближайшем будущем неминуема атака на нашу страну, мы должны как можно быстрее раскрыть эту загадку». Деккер закрыл глаза. Джеймисон недоуменно уставилась на него. «Ты что, собираешься отключиться? Если так, я просто ухожу к себе и ложусь спать». «Отлично. Спокойной ночи». Сбросив его ноги, преграждавшая ей дорогу, Джеймисон подсела к нему и сказала. «Проклятие, Деккер, ты не хочешь поговорить со мной?» «Алекс, что ты хочешь от меня услышать?» Амбас посмотрел на нее, не скрывая своего недовольства. «Наша страна вот-вот подвергнется атаке. Как мы собираемся этому помешать?» «Я как раз думаю над этим. Я работаю над этим. Но я не волшебник». «Однако все считают тебя волшебником. Я в том числе. Ты способен творить чудеса. Это просто поразительно. И ты никогда не ошибаешься». «На самом деле, я ошибаюсь постоянно. И я не машина, черт побери» так что если ты опасаешься, что небо рухнет на землю, не жди, что я решу эту проблему». Порывисто встав, он схватил свою куртку и направился к двери. «Деккер, подожди, я не хотела», но Амос уже захлопнул за собой дверь. Сбежав вниз по лестнице, он шагнул в ночную прохладу и пошел, выдыхая в воздух маленькие облачка пара. Деккер злился, и это ему совсем не нравилось. Он понимал, что на самом деле Джеймисон сделала ему комплимент, выразив вслух полную свою уверенность в его способностях. Но он ощущал давление нависшей над ним задачи. Нужно предотвратить атаку на страну. Даже в своем изменившемся состоянии, перестав воспринимать очевидные реалии поведения в обществе, Деккер прекрасно осознавал, что поставлено на карту. Это было совсем не то же самое, что простым полицейским следователем в маленьком городке вагая ловить местных преступников. «Не так давно я жил в картонной коробке, и вот теперь должен стать спасителем страны. Что произошло, твою мать?» Засунув руки в карман и опустив голову, Деккер шел вперед. Дойдя до реки, он остановился и окинул взглядом широкую водную гладь. В ней отражались его мысли, черные, мутные, глубокие. В этом деле необходимо от чего-то оттолкнуться, за что-то зацепиться. Отдельных частей слишком много, и как только ему начинает казаться, что он что-то нашел, все разваливается, сметается прочь новыми обстоятельствами. Это делается умышленно. Они хотят, чтобы мы постоянно откликались на меняющуюся ситуацию? Закрыв глаза, Амос сосредоточился на бегущих кадрах воспоминаний. Ему пришло в голову, что этот процесс чем-то напоминал работу художников-мультипликаторов, последовательно рисующих чуть отличающиеся между собой изображения персонажа, чтобы заставить его двигаться. Что ж, Деккер очень надеялся на движение вперед. Он решил начать с самого начала, в который уже раз. И тут его осенила одна мысль, связанная с недвижимостью. Он набрал номер, и после третьего гудка ответила Фая Томпсон, партнер Уолтера Дабни. «В чем дело?» – сказала она после того, как Деккер представился. «Я просто хочу выяснить одну вещь. Послушайте, я по горло занята адвокатами и федеральными следователями, и у меня нет времени». «Если вы окажете сотрудничество следствию, вам это зачтется», – перебил ее Деккер. Он услышал, как Томпсон вздохнула, после чего сказала. «Что вы хотите узнать?» «Когда вы поступили на работу в фирму, дела у нее шли хорошо?» «Да, очень хорошо». «А когда Даб не только начинал, офис у него был там же, где и сейчас?» «Конечно, нет. Тогда вся фирма состояла из него одного, поэтому много места ему не требовалось. Да и все равно он не смог бы себе этого позволить. Потому что он только создавал свое дело. Да, требуется много работы и сил, чтобы построить то, что построил волтер Он начинал практически с нуля и медленно развивал дело. Насколько я слышал, он неоднократно перебирал лимит кредитных карточек, но в конце концов его ожидал грандиозный успех. Значит, с деньгами было туго». «Ну, если денег полно, зачем выходить за лимит кредитных карточек?» – язвительно спросила Томпсон. «Верно. Я слышал, что Дабни купил себе желтый Порше, еще когда работал в АНБ. Ничего об этом не знаю. Вы закончили? У меня есть еще один вопрос о его доме». Но Томпсон уже отключила связь. Затем Деккер воспользовался телефоном не для того, чтобы кому-то позвонить, а чтобы заказать такси. Джеймисон еще несколько недель назад установила соответствующее приложение. Через пять минут он уже направлялся в Вирджинию. Казалось, по ту сторону Потамака воздух был прохладнее. Машина остановилась перед домом, и Амос вышел. На стук в дверь ответила Саманта. Похоже, она плакала. «Что вам нужно?» Недружелюбным тоном спросила она. «Ваша мать дома?» «Она уже легла. Вы не могли бы оставить нас в покое?» «Мне очень бы этого хотелось», — сказал Деккер. «Но не могу. Можно мне зайти в дом?» «Зачем?» «Пожалуйста». Саманта отступила в сторону, пропуская его. Закрыв дверь, она враждебно смирила его взглядом. «Ну?» «Значит, вы живете здесь с самого детства?» «Да». «В этом самом доме?» «Да». В прихожую вышла Джулис и увидела Деккера. «Что вы здесь делаете?» Резким тоном спросила она. «Просто задаю кое-какие вопросы». «Какое отношение к этому делу, черт возьми, имеет то, где мы жили, когда были маленькими?» «Спросила Саманта». «Пока что не могу сказать. Значит, ваши родители живут здесь около 35 лет, да?» «Кажется, около того» подтвердила Джулис. «Мне 37 и другого дома я не помню». «Я видел в библиотеке альбомы с семейными фотографиями. Не возражайте, если я их посмотрю». «Зачем?» спросила Джулис. «Суть в том, что это дело приобрело особую важность. У нас есть все основания считать, что если мы его не раскроем, с нашей страной произойдет что-то очень плохое». Джулис и Саманта переглянулись. «Вы запугиваете нас всякой чушью», сказала Джулис. Деккер выдержал ее взгляд. «Мне бы очень хотелось, чтобы это было правдой». Похоже, женщина была ошеломлена этими словами. «Послушайте, если вы хотите порыться в старых семейных альбомах, флаг вам в руки». Оставив Саманту в прихожей, она проводила Деккера в библиотеку, сняла альбом с полки и разложила их на кофейном столике. Джулис собралась уходить, но Амос сказал, «Может быть, вы останетесь, чтобы ответить на вопросы, которые могут у меня возникнуть?» Обреченно вздохнув, Джулис, тем не менее, подсела к нему. Он раскрыл первый альбом. К счастью, альбомы были составлены в хронологическом порядке, поэтому Деккер относительно быстро нашел то, что было ему нужно. «Это ваши бабушка и дедушка?» – спросил он, указывая на пожелтевшие фотографии. «Родители папы», – кивнув, подтвердила Джулис, – «их уже нет в живых. Они жили в Принстоне, штат Нью-Джерси. Мы раньше часто их навещали. Дедушка был профессором политической экономии». «Впечатляет. Похоже, они были состоятельными». «Нет. Дом выделил для них университет. Мне известно, что когда они состарились, папа помогал им деньгами». «Ну, а это кто?» – указал на другой старый снимок Деккер. «Мамины родители, они жили в Огайо. К ним вы тоже ездили в гости?» «Нет, я их никогда не видела. У них была маленькая ферма. Они погибли при оползне, когда мама была еще маленькой. Оползень уничтожил всю ферму, дом, сарай, все. Тела маминых родителей так и не нашли. Сама она была в школе, а то тоже погибла бы. После этого мама попала в детский дом, а взрослая перебралась на восточное побережье». «Как ваши родители познакомились друг с другом?» Черты лица Джулис смягчились. На самом деле, это произошло довольно романтично. Папа сразу же после окончания колледжа устроился на работу в Мэриленде. Мама работала официанткой в кафе недалеко от него и училась в колледже. Люди с папиной работы заходили в кафе завтракать и обедать. Мама их обслуживала, и они с папой подружились. Мама в молодости была снохшибательно красивой и уверенной от поклонников у нее отбоя не было. Когда она как-то раз вечером вышла с работы, а папа поджидает ее на стоянке с букетом цветов и билетами на спектакль в Национальном театре. Можно не говорить, что они сразу же сошлись. Ну, а все остальное уже история. Очень мило. Значит, ваша мать не из богатой семьи? Из богатой семьи? Нет, насколько мне известно. А что? Да так, просто кто-то что-то сказал. Это неважно. Деккер закрыл альбом. Что-нибудь еще? Спросила Джулис. У вас есть какие-либо известия от Натали? Женщина кивнула. «Похоже, у нее все в порядке. Она сказала, что очень сожалеет о случившемся». «А вы что ответили на это?» Джулис пожала плечами. «Я ненавижу наряжу Натали за все, что она сделала. Я хочу сказать, она полностью разрушила нашу семью, но по-прежнему остается моей сестрой». «Понимаю, семья есть семья». декер встал. «Вы нашли того, кто убил Сиси?» спросила Джулис. «Пока что не нашли. Мы работаем над этим». «Я ничего не понимаю, честное слово». «Ну, тут вы не одиноки». Выйдя из особняка, Амас обернулся и окинул взглядом фасад. Он понимал, что должен был раньше обратить на это внимание. Теперь у него оставалось всего два возможных выхода. Ему лишь требовалось определить, какой из них правильный.